Голова 4. С утра Генрих и Егор заехали за Екатериной на её городскую квартиру. Она легко сбежала по ступеням парадного подъезда к автомобилю. Лёгкое сиреневое платье подчёркивало стройную фигуру девушки и очень шло к тёмным волосам, собранным на затылке серебряным гребнем. Екатерина посмотрела на Генриха и улыбнулась ему. Услышала, как подъезжает автомобиль, и сразу вышла. Мы не опаздываем? Нет. Но если надо, господин Мариш и вампиры подождут, сколько потребуется. Гендрих не пытался скрыть своего пренебрежительного отношения к Маришу и его окружению. Закрытый клуб "Летучая мышь" располагался далеко за городом, среди старинного роскошного парка в английском стиле с обилием фонтанов гротов, беседок, увитых диким виноградом и алыми плетистыми розами. Тенистые аллеи вели к прудам, заросшим лилиями. По замыслу хозяина все должно было выглядеть мрачно и таинственно, но солнечное летнее утро вносило дисгармонию в печальную атмосферу загородного клуба и напрочь лишало его загадочности. Струи фонтанов искрились бриллиантовыми брызгами и весело журчали. Пруды блестели как зеркала а аллеи пронзали яркие и легкомысленные косые лучи солнечного света. Само здание клуба построили недавно, в псевдоготическом стиле, и походило на средневековый замок. Множество башенок, узкие стрельчатые окна с цветными витражами, эркеры и балкончики. Гаргульи, крылатые драконы, львы и летучие мыши в изобилии громозделись на карнизе, колоннах и над окнами. Гербы и символические скульптуры были втиснуты на оставшиеся свободные места над центральным порталом. Тяжёлую дубовую дверь украшали медные накладки, тоже в форме летучих мышей. Фасад здания был облицован тёмным камнем и перегружен декоративными элементами. Отсутствие вкуса заменяли богатство и дороговизна отделочных материалов. Видимо, хозяин замка рассчитывал, что он будет производить мрачное и таинственное впечатление. Но вместо этого замок скорее вызывал недоумение и был бы похож на торт, если бы не его мрачный цвет. Автомобиль остановился у парадного подъезда, зашуршав мелким гравием на подъездной дорожке. Им навстречу величественно и печально вышел превратник в блестящем цилиндре, одетый во всё чёрное и походивший на похоронного агента. Он медленно и торжественно открыл тяжёлую дверь. Словно это был вход в фамильный склеп. Над порталом зловеще нависла летучая мышь, широко раскинув крылья и выпучив каменные глаза. Из её оскала на ворта торчала пара клыков. У одного клыка кончик был наполовину отбит, и это делало летучую мышь слегка неполноценной и ущербной. Девушке стало немного не по себе. Она посмотрела на Гендриха и Егора. Те были спокойны. Барон поморщился. Какой однако антураж. Он взял Екатерину под руку и прошептал на ухо, видимо, поняв её состояние: "Не бойтесь, это всего лишь декорации, к тому же не очень качественные". Через тёмный холл они вошли в большое помещение. Это оказался зал ресторана, только тоже с весьма мрачной обстановкой. Высокие окна были плотно задёрнуты чёрными шёлковыми портьерами. Чёрное хрустальное люстра гигантских размеров свисала с потолка, и мерцала с лапами электрическими огнями. Сизый сигаретный дым низко висел в воздухе плотным туманом. В душном помещении пахло дорогими духами и табаком. Несмотря на утро, в зале за столиками сидели посетители, хотя и немного. Небольшой оркестр играл вальс, но незнакомый, чувственный и томный. Несколько пар двигались в танце, словно в глубоком гипнозе. «Похоже...» «Здесь еще и кокаин нюхают. Просто дорогой притон», — саркастически констатировал фон Берг, окинув зал беглым взглядом. Он плотнее взял девушку под руку. Екатерина невольно прижалась к нему, с недоумением озираясь по сторонам. Ее сиреневое платье неуместным пятном светилось среди общего мрака. К ним, неслышными шагами, скользнул еще один похоронный агент. Он изогнулся в поклоне. Господин Мариш приносит вам свои извинения и просит немного подождать. Я провожу вас к столику. Угощайтесь. У нас неплохой выбор вин, есть традиционная кухня. Естественно, всё за счёт заведения. Они присели за столик у стены. Отсюда открывался отличный обзор всего зала. Пожалуй, надо взять хотя бы по бокалу вина, чтобы не привлекать лишнего внимания. Возьмём красное. Отдадим дань местным традициям, заметил Фонберг. Есть тут, я не рекомендую. Кто знает, что они понимают под традиционной кухней? Вино подоля мгновенно. Официант был осведомлён, что это гости его хозяина. Барон пригубил напиток и одобрительно кивнул. Вино отменное, можно пить смело. Оркестр заиграл какую-то совсем незнакомую мелодию, страстную, томную и с болезненно-грустным надрывом. Несколько пар начали странный танец. Екатерина смотрела на них, как завороженная. Аргентинская танго. Новый модный танец. Господин Мариш много времени проводит в Аргентине. Вспомнила? У девушки загорелись глаза. Да, я слышала о нем. У нас в институте кто-то принес пластинку. Девушки пробовали танцевать, но не так. Совсем не так. Потом оказалось, что танго запрещено во всех учебных заведениях. Но как же это красиво! И музыка, какая музыка необыкновенная. Барон подливы посмотрел на неё. Этот танец родился в притонах Буэнос-Айреса. В Европе считается непристойным. И, как считаю, совершенно несправедливо. Хотите попробовать? Очень, но у меня не получится. Это проще, чем вы думаете. Без сложных пируэтов, конечно. Я очень люблю этот танец. Идём? Он протянул ей руку. Она вспомнила их странный вальс в пустом и тёмном зале дворянского собрания. Их наваждение. Видимо, барон тоже вспомнил его и поддался слабости. Она не возражала. Пусть они вернутся в прошлое хотя бы на несколько мгновений, и только в воспоминаниях. Этот танец. В начале партнёры танцуют на расстоянии вытянутой руки. А потом? Тихо спросила Екатерина. Потом у нас не будет. Он усёкся и продолжил. Дальше пойдут сложные фигуры. Ограничимся простым началом. Он осторожно взял её за талию, а она положила ему вытянутую руку на плечо, как делали другие пары. Теперь закройте глаза. Просто слушайте музыку и доверьтесь мне фавалер уверенно ведёт. Дама красиво следует. Она закрыла глаза и легко заскользила по паркету, покорно подчиняясь его желанию. Она поняла, что Генрих много не договорил об этом странном танце танго. Загадочное, чувственное, волнующее. Танец полностью подчинил её воле барона, и она не сопротивлялась, просто следовала за ним. Она растворилась в танце и в музыке. Это было ни с чем не сравнимо. Страсть и обжигающий холод. Любовь и ненависть. Обреченность и надежда. Целая жизнь. И бесконечная, такая многогранная любовь. Танец закончился, и девушка открыла глаза. Это было прекрасно. Благодарно вздохнула она, глядя в лицо фон Берга. «У вас все отлично получилось, как видите». Он посмотрел в сторону. Она уже знала эту его привычку. Не хотел смотреть ей в глаза, боялся выдать свои чувства, но они оба знали друг о друге всё, ничего не спрашивая и не говоря об этом. Они молча вернулись к столику. К ним подошёл высокий, статный мужчина средних лет с монетным профилем, гладко выбритый, с чёрными, набрелоненными волосами, одетый в чёрный фрак. Он производил бы впечатление благородного дворянина, но его выдавали руки. Перстень с крупным изумрудом в обрамлении бриллиантов, вызывающе блестел на его узловатом искалеченном пальце. «Господин фон Берг, я полагаю, и господин из Варен. Рад видеть и вас, мадемуазель Несвицкая». Он галантно расшаркался. «Ваши спутники ненадолго вас оставят. Нам надо поговорить. Мы останемся в зале, если не возражаете», — заявил барон. «Как пожелаете». Мариш указал на столик в углу. Этот вас устроит? Генрих кивнул. Екатерина поняла, что он не хочет оставлять её одну. Мариш, похоже, тоже понял это и иронично улыбнулся. Это приличное заведение, поверьте, господин фон Берг. Ваша спутница здесь в полной безопасности. За её спокойствие головой отвечает весь мой персонал. Но если вам так спокойнее, извольте. Екатерина осталась одна. Никто не обращал на неё внимания, и это радовало. Она наблюдала, как господин Мариш беседует с Генрихом и Егором. Хозяин клуба произвёл на неё странное впечатление. Вполне приличный, с хорошими манерами, а заведение у него странное. И руки корявые, хотя и ухожены, видимо, изродовал их на каторге. Посетители этого клуба тоже были странные. Заметно, что все состоятельные Дамы в модных чёрных туалетах и мехах сверкали бриллиантами, и мужчины не отказывали себе в дорогих перстнях и запонках. Но вид у большинства болезненный, бледные, с тёмными тенями под глазами. Или это всего лишь грим, дань декадансу, и все в чёрном, мрачно и зловеще. Девушке становилось неуютно, Какой-то из посетителей начал подозрительно коситься на неё. Светлое платье было здесь неуместно и выглядело странно. Можно было догадаться, надеть что-то тёмное, но ничего подходящего в гардеробе не нашлось, только скромное серое платье, которое смотрелось бы ещё более странно. Но сейчас девушка чувствовала себя словно голой среди роскошных дам в чёрных вечерних туалетах. Екатерина с нетерпением ждала, когда её спутники вернутся, и они смогут наконец уехать отсюда. К столику девушки подошёл официант и поставил перед ней высокий бокал шампанского. На его дне она увидела кольцо. Крошечные прозрачные пузырьки воздуха облепили перстень. Они срывались с его поверхности и устремлялись вверх тонкими серебристыми цепочками. От господина Мариша с глубоким почтением Любезно сообщил официант и бесшумно растворился в тумане табачного дыма. Девушка посмотрела на Генриха. Тот одобрительно кивнул. Господин Мариш милостиво улыбнулся ей и что-то сказал барону. Екатерина выпила шампанское и достала перстень. Он был очень массивный, серебряный, совершенно гладкий, без гравировки, с крупным изумрудом тонкой огранки. Она перевела взгляд на фон Берга не зная, как поступить со странным подарком. Тот снова кивнул, и она надела перстень на палец. Видимо, это знак особого внимания к женщине фон Берга. Меньше чем через полчаса Генрих и Егор вернулись к девушке и потеле к столику. "Придём сюда в полнолунье", сообщил ей Генрих. "Будем смотреть за персоналом и гостями. Постараемся найти ведьму и уничтожить. Она опасна." уже убила двоих. И скорее всего, на этом не остановится. Лёгкая добыча и вседозволенность затягивают. Деньги она теперь брать не будет. Понятно, что Мариш не станет больше держать крупные суммы в клубе. Но на посетителях много драгоценностей. Сдесять искушение очень велико, особенно учитывая, что парочки по ночам любят уединяться в парке. Ведьма будет убивать вампиров? Удивилась Екатерина. А почему нет? Ей всё равно, с кого снимать бриллианты. А именно их предпочитают носить посетители этого элитного клуба. Лёгкая добыча, большое искушение. Это не может быть Полина, предположила девушка. Вдруг это всё-таки она. Как бы было бы хорошо покончить с ней в ближайшее время раз и навсегда. Возможно, чувство вины отпустило бы Екатерину, если бы она смогла собственноручно уничтожит ведьму. Тогда она перестанет ощущать свою никчемность и беспомощность. Но Генрих отрицательно покачал головой. Вряд ли это Рокотова. Ведьма хорошо знает распорядок работы заведения и отлично ориентируется внутри здания. Скорее всего, она из персонала или завсегдатая в клуба. Так что, судя по всему, это не Полина. Понятно, кивнула девушка. А жаль. Какое все-таки странное и неуютное место. И обычаи здесь тоже странные. Она сняла кольцо с пальца и повертела его в руке. Изумруд вспыхнул таинственным зеленым светом в лучах электрической люстры. Очень тяжелый, серебряный, похож на мужской. Вы не находите? М да, пожалуй. Слишком строгий и массивный для женщины. Но сейчас это модно. А Мариш внимательно следит за модой, И следует ей. «Что это за перстень? И почему мне его подарили?» Поинтересовалась Екатерина. «Это просто знак внимания к вам из уважения ко мне, господина Мариша. Я говорил, у него странное и сложное понятие об уважении. У хозяина этого заведения серебряные рудники в Аргентине. Серебро оттуда. Изумруд тоже из Аргентины. Позвольте взглянуть. Крупный камень». Заметила девушка и протянула фонбергу перстень. Крупный. Согласился барон, внимательно разглядывая изумруд на свет. Но не особо качественный. Много мутных включений и трещин. Однако всё равно не дешёвый. Изумруд женский талисман. Кажется, придаёт остроту зрению и обостряет предчувствие опасности. Этот камень в сочетании с серебром должен обладать магическими свойствами. «Разберитесь на досуге. Может вам пригодится». Екатерина открыла сумочку, чтобы убрать перстень, но барон предупредительно остановил ее. «Будет лучше, если господин Мариш теперь увидит его на вашей руке. Это ему польстит. Нам приходится быть дипломатами. Пусть ощутит свою значимость». Фон Берг вернул ей кольцо, и девушка надела его на средний палец правой руки. С пальцев левой оно соскальзывало. Было довольно большого размера. Они собрались уходить, и Мариш лично проводил их до автомобиля. Благодарю, что уделили мне внимание. Очень надеюсь на вашу помощь. Не сомневайтесь. Сделаем всё, что в наших силах. Найдём вашу ведьму. Генрих старался ничем не выдать своей неприязни. Екатерина с облегчением вздохнула. Когда странный замок остался далеко позади. Кажется, общество вампиров вам тоже не особо понравилось. Иронично поинтересовался Генрих. Мрачно всё как-то, а ведь у них есть последователи. И, судя по всему, довольно много. Что может привлекать их? Мистика, загадочность? Возможно, нравится острое ощущение, пожал он плечами. Или иллюзия риска? Всё-таки кокаин у нас официально запрещено употреблять. Но мне этого никогда не понять.